Глава 33, где про видение и привидение сказывается. Емельяну снилась женщина. Он видывал, конечно, всяких женщин, и простых, и знатного рода, которых, говоря по правде, побаивался, и старых, и молодых, тех же боярынь с целительского факультету, что вокруг Емельки кружились, поглядывая с немалым интересом. Перед ними, говоря по правде, Емелька крепко робел, Понимал, что не сам он им надобен, а корона — всякая охота царицую стать. И знание это мешало. Все чудилось, что он, Емелька, обманывает этих девушек, ожидания их. И что обман вот-вот раскрыт будет. Стыда не оберешься. Нет, эта женщина не была боярней. но и холопкой назвать ее язык бы не повернулся. Она была особенной, несомненно, простоволоса и босонога, молода и... светла. Именно что светла. Свет исходил от белых рук ее, в которых женщина держала букет полевых цветов. От волос ее золотых, от кожи, щедро веснушками усыпанной. Она улыбнулась, ясно так, и мелько вдруг понял, кого видит, и на колени упал. «Встань!» — молвил обожение, и волос Емелькиных коснулось, отчего волосы те вспыхнули белым пламенем, но, в отличие от нового огня, это не пугало. И он подчинился. «Ты боишься меня?» — спросила она. «Нет». Емелька понял, что и вправду не испытывает страха. «Разве можно бояться жизни? А она — суть жизни. Вот и ладно, Боженя погладила его по щеке. Ты хороший мальчик, искренний. В вашем мире почти не осталось таких. И я помогу тебе, если ты сумеешь. Что, сумею? Боженя покачала головой, а потом, наклонившись, поцеловала Емельяна в лоб. И оттого стало так легко, радостно, что. А теперь просыпайся. — сказала она, — время пришло. И Емельян проснулся за мгновение до того, как ударил на батом колокол. Завыло, загудело, а после раздался Евстигнеев голос. «Тревога — Тревога! Егору снилась Марьяна Ивановна. Узкое лицо, белые губы, глаза, которые наливались кровью, руки как когтистые, что птичьи лапы. И руки эти тянулись к Егору, чтобы вцепиться в шею его, сдавить. Он ощущал их, и гнилостное дыхание, и страх, который был всеобъемлющ. Хотя странное дело, Егор распрекрасно осознавал, что все происходит во сне. Он всей сутью своей желал проснуться, но вместо этого лишь вернулся в тело свое, неподвижное будто бревно. — А ты думал, игры с нечистью иначе заканчиваются? — спросил Фролок Сютович, и, ухвативший Егора за ноги, поволок к двери. — Куда? — Похороним тебя, и дело с концом. Фролок Сютович не улыбался, скалился, и зубы его были остры. — Но Егора нельзя хоронить, он живой? — а Это тебе так кажется. — Сон. Всего-навсего сон. Фролок Сютович никогда-то не похоронит живого человека, да и... и зубы у него обыкновенные, не самые хорошие, но надо проснуться. «Зачем?» — спросила уже Марьяна Ивановна, в которую, подтверждая Егорову теорию о сне, превратился Фролоксютович. Сютович. Небось, на его у него так бы не вышло. Чтобы ожить, чтобы ущипнуть себя за руку и порадоваться, что кошмар — всего-навсего кошмар. «Что ты, без бестолочь, знаешь о кошмарах?» Марьяна Ивановна поджала губы и головой покачала это к сукаризною. «Кошмар это, когда тебя заживо жрут, а тебя, дорогой, вот-вот сожрут, и ничего-то ты не сделаешь. Так что радуйся, пока ты такой боли не будет». «Нет». «Да», — она захихикала, — «вас всех сожрут». «Перехитрила, всех перехитрила». и ткнула когтем в бок, и коготь этот вошел в тело, будто горячий нож в масло, и больно стало, до того больно, что Егор, не выдержав, закричал, и проснулся. Рассыпалось эхо Набата, и голос евстигнее тонул в тяжелом волчьем вои. Тревога! Кирей оглянулся на деревню, гудел Набат, и нежить, растревоженная, Разъяренная близостью людей, сладкого живого мяса, которое еще недавно было недоступно, пришла в движение. Раилась уродливая мелочь, стрекотали кикиморы, подгоняя чудовищных своих слуг. Ожги не подбирались к самой калитке, над которой переливался всеми цветами радуги пузырь щита, и по пузырю этому ныне бежали волны. Вот-вот погаснет, и тогда вся эта арава. Хлынет на ограду. Надо возвращаться. Нет. Кирей остановился. Справится. Фролок Сютович недаром значится лучшим магом царства русского. Выкосит половину. Архип же, и не оборачиваясь в истинное обличье свое, вторую закусит. Им и стрельцы-то не нужны. Так, для порядку. А у него, у Кирея, не будет иного шанса. Он заставил себя повернуться спиной к деревне. «Бежишь, рогастенький!» — Марьяна Ивановна окликнула. Она стояла обеими руками, опираясь на трухлявую клюку. И руки эти порастали мелкой чешуей. «Правильно! Не твоя эта война!» Глаза пожелтели, и значит, пошел процесс. Еще седмица другая, и вместо неупокойника, пусть и силы изрядные наделенного, появится в округе тварь-выжорка. «Будет ходить по путям дорожкам старушка, будет разговоры с людьми заговаривать, прожить ее их, вы спрашиваете, а заодно уж силу жизненную тянуть, к инымы на закорке попросится, и ведь не откажут. Вы жорки хорошо разум мутят, а она, спершись на спину, пустит в тело человеческое тонкие когти и заговорит, а в чем?» Об этом никто, кому уцелеть получалось после этойкой встречи придивной, вспомнить не мог. Зато все в один голос твердили, будто от слов Выжоркиных бежать хотелось на край света. Они и бежали, пока силы были, падали, и тогда уж обездвиженных Выжорка и ела. Мерзость какая! «Что, убить меня попытаешься?» Выжорка захихикала. «Не надо, мальчик, не твоя эта война. Тебя он, девка твоя, ждет и дождаться не может. Все гадает. Исполнишь ли ты слово свое, аль так? Голову дуришь, как тебе дурили. Всех вас обдурила. Что вы хотите? Я? Известно чего. Гнилую кровь выпустить, гнилую ветвь под корень вырубить. И не только я». Того хочу. Она тоже. Матушка? Тьфу, не стыда, ни совести. Мать у человека одна, а ты? Она для меня много сделала. Говорить с мертвецом — пустая затея. Все одно они слышат лишь то, что желают. Впрочем, как и живые. Она для себя много сделала. Марьяна Ивановна шагнула в бок и замерла, вытянула шею. на которой кожа складочками обвисла. Пройдут годы, и в складках этих жир накопится. Говорят, целебный. Куда целебней яда гадючьего. Думаете, вы тут самые умные собрались щуку на малька ловить? Мальков вон целое ведро. Да только щука-то не здесь. Но вам с того не легче. Всех положат. Знаешь, почему? Кирей позволил... пламени выглянуть. — Ой, не пужай, старушку, пужалей до тебя. Марьяна Ивановна сунула пальцы в рот и засвистела. Залихватски так, с переливами, и от свиста этого закачались вековые сосны, сыпанули жесткой иглицей. Ветер взвывал, отзываясь, а из глубин леса донесся глухой рык. — Уходи, азарин! Марьяна Ивановна разом серьезную сделалась. Тебя отпущу, на тебя у меня злости нет. Беги, лети, молись своим богам и забудь. Тварь ступала медленно, осторожно. Кирей слышал рассказы о той зимней. Да не то чтобы не верил, верил, что страшна она была. Но одно дело страх этот с чужих слов испытать, и совсем другое — воочию узреть существо. Высока. Стура матерого. Натура и похожа. Голова лобаста и рогаста, только рога таковы, что к земле голову клонят. Длинны и закручены. Остры, что пики стражников. Зеленым пламенем объяты. Спина бугрится. Копыта землю давят. И та вздыхает под каждым шагом твари, но держит. Не проваливается. Из-за спины быка-зверя куцы и крылья поднимаются. Сзади загибается крючком хвост скорпионии с жалом бледным, и из него сочится прозрачный яд. Марьяна Ивановна рукой махнула, и тварь заревела, засопела, роняя на землю клочья зеленой пены, но склонилась перед той, чьей волей была к жизни воззвана. «Вот так!» — Марьяна Ивановна драные юбки подхватила, да и взлетела на быка. Села промеж крыльев. — А ты иди, мальчик. У тебя вся жизнь впереди. Только не вяжись больше во взрослые игры. Опасно сие. Тварь загудела, затопала, землю сотрясая. Головой качнула, будто примиряясь, как ловчей, кирея на рога вздеть. Он отступил. И еще на шаг. И на два. Это не побег. И не трусость. Здравый смысл. Тварь медленно затрусила к деревне. Пускай. Кирей вернется. Да, определенно. Исполнит обещанное и вернется. Пожалуй, так будет даже интересней. Арей был уверен, что все сделал правильно. Он трижды проверил рисунок. И свечи. И заклятие прочел. Как прочел? Никогда прежде ему не читалось так легко. Слова сами слетали с губ, хотя смысл их, как и рей, не старался. Ускользал, и только когда последнее упало в тяжелевший воздух, будто камень в ледяную воду, он понял, что все равно ошибся. Где? Ничего не изменилось. Почти. Остались? Да все осталось. Чердак, потемневшие стропила, веники трав, которые свисали едва ли не до самой земли, Рисунок, свечи, свечи погасли, пахло паленым и... «Вот и в кого вы такие идиоты-то?» — спросил Архип Полуэктович, которого тут быть не должно было, а он был. Стоял, руки за спину заложивши, разглядывая миловые художества, наступил босою ногой на завиток старшей руны. «Стер». «Учишь вас, учишь, а без толку! Вот думаешь, бывало, что за пять-то лет человек ума понабрался, а если не ума, то хотя бы осторожности! После же видишь, а нет, показалось!» Еська закашлялся и себя по груди ударил. Супруга его вовсе покачнулась и, чтобы на ногах устоять, ухватилась за сундук. «Вам повезло, дурни, что вас вообще не выпили!» Архип пинком свечу сбил, та и покатилась с глухим костяным стуком, чтобы пылью рассыпаться. Голова ныла, протяжной такой дергающей болью, Арей потрогал ее, неспособный отделаться от ощущения, что упустил что-то важное, настолько важное, что забыть об этом невозможно, а он все равно забыл. «Морок забвения!» Тяжелая ладонь Архипа Пулуэктовича легла на макушку. Пальцы стиснули голову. Еще немного и треснет она, переспелую тыквой. «Умелец, однако! Глаза закрой и расслабься. Будет больно!» Было и вправду больно. Будто в голову кипятку плеснули. Такого хорошего, крутого. И от этой боли, зашипел, застонал. «Терпи! Сумел подставиться, сумей Он терпел. Морок сползал, что шкура чужая отлинявшая, а вместе с ним — за слава. Вспомнил, дорогой. Надо же, как удивительно. И часу не прошло, как вспомнил. Где? Вот ответил бы я тебе. Да воспитание не позволяет. Архип отпустил арея, чтобы за еську приняться. Тот вон ни звука не проронил. Тихо на пол сполз, и там остался. А тебя, девка, трогать не буду. Он тебя и так высосал почти до донышка. Не выдержишь, если и я полезу. Щучка кивнула и тоже по стеночке сползла. Легла, свернулась калачком и заскулила. За слава! Далеко, мысль, ваша, заслава! Вот скажи, в кого ты таким безголовым уродился, а? Разве не учили тебя что применять на практике сомнительного свойства обряды? Чревато. Книга. Таких книг студиозу знаешь, сколько написано? Архип Полектович на корточке присел. Это Божинина. Да ну. Наставник бровь приподнял, удивление выказывая. Неужто она сама тебе сказала? Нет? А вот бы удивительно было б, а раз не сказала. Он щелкнул Арея по лбу. «Книга — это книга, знание. А уж люди само по себе вешают, что, мол, одно божинино, другое маранино. Тебя, книгачей, не смутило, что в святой этой книге обряды на крови есть?» Смутило. Ненадолго. А потом? Потом Орей нашел объяснение. Какое? Он уже и не помнит. Главное, что объяснение это показалось ему столь логичным, правильным, что последние сомнения исчезли. — Вот! — палец Архипа Пулуэктович ткнул Арея в лоб. — Что и требовалось доказать! Заморочила тебя! Такие вещицы хитры, их же не буквами писали. А чем? Буквы были, Арея их читал, и слова, и вот сейчас он вдруг явственно осознал, что язык, на котором книга была писана, ему не знаком. Но если так, как получилось, что он... О, лоб морщишь! Значит, пошла мысль, побежала. Магия, человек, — это прежде всего сила, а потом уже все остальное. Прежде находились умельцы эту силу запирать, скажем, в книге. Или вот есть у норманов меч, который проклятым величают, дескать, Всяк, кто в руки его возьмет, великим воином станет, да только недолгим будет его величие. Трех лет не пройдет, как сгинет человек, а все, что сотворил он, рухнет. У саксонов корона есть, что только королю истинному впору будет. Нынешние-то ее и мерить не меряют. Закрыли в подвалах, от греха подальше, а то ж мало ли, кого корона признает. Книги-студиозусы, чтобы вы знали, это не только источник знаний, но также проблем многих на головы дурные, которые лезут, сами не разумея, куда и для чего. Он выдохнул. То, что вы нашли артефакт, безусловно древний, возможно, хар -ранг. Что? — осмелился поинтересоваться Еська, который свою супружницу приобнял, и по плечу поглаживал, успокаивая, стало быть. Хар Ранг, бестолочь, которая так и не заглянула в рекомендованную для изучения литературу, произнес Архип Пулэктович нарочито занудным тоном. В переводе с древнекемецкого означает «хранитель». Это способ сохранения информации, изобретенный кемецкими магами, когда информация сия помещалась в предмет, его изменяя. Скажем, была книга, и книга осталась, да только вот страницы ее для человека, дара лишенного, в лучшем случае будут пусты. Если же в руки маг возьмет, то откроется ему, но тут, конечно, от Харанга зависит, что откроется. Если защита стоит, то путь в мир иной, лучший, если же нет, то согласно запросу». Ментальному бестолочи запросу, а что сие значит? Мысли в ваших головах они редко заводятся, хмыкнул Архипулектович. Но в целом примерно так. О чем думаешь, то и получаешь. Желаешь обогатиться? Харранг подкинет заклятие, способное превратить пыль в золото, или удачу привлечь, или еще что? Захочешь врагов извести. получишь с полдюжины проклятий. Один нюанс. Подчиняется Харранг прежде всего тому, кого сам хозяином сочтет. Все равно не понимаю. Арей замолчал. Что-то гудело, стонало, грохотало, но там, снаружи, и здесь этот грохот и стоны казались чем-то в высшей степени неважным. Чего не понимаешь? Я хотел лишь вернуть истинное обличие, — Но вы... — Что я? — Архипулэктович пожал плечами. — Я в своем самом что ни наесть истинном обличии. А сколько их, быть может, — это уже личное дело каждого. Это первое. А второе? Если мне память не изменяет, а она не изменяет, поверь, я все ж молод. Заклятие называлось иначе. Пробуждение сути. Вот она и пробудилась. — Не только у вас, — он хмыкнул и прислушался. — А что суть пробудившаяся будет такова, что ты с ней не управишься? Да — Так кто, бестолочь? — Твои проблемы. И развернулся. — Значит, за слава. Архипполуэктович руками развел. — Ушла. — Куда? Куда можно было деваться с чердака, дверь с которого Арей самолично запер? — Нет, ныне-то дверь повисла на одной петле. Да и, говоря по правде, она и прежде была хиловата, но все ж... «Не про чердак», — Архип Полуэктович сказывал, — «все куда серьезней». «Мне того неведомо». «Ничего. Найдем, коль живы будем». «Сейчас». В той книге, помнится, был способ отыскать человека. Пусть бы и человек этот за три девять земель ушел, да на краю мира схоронился. «Не думай даже». Архип видать, хорошо своих студентов знал, а потому упреждение за подкрепил. — Так оно и начинается. Харранги — вещи с подвохом. Они и помогают, но вроде как помогают. И в то же время силы из тебя тянут. Чем чаще заглядываешь, тем меньше сам можешь, и тем больше сил отдаешь. Головой думай. Не только для рогов она тебе дадина. Упрек был справедлив, но... Есть, конечно, способы. Арей проходил и зачет по поиску сдал легко. Но те ненадежные. В лучшем случае направление укажет. А вот тот, который в книге, прямо к человеку приведет. Говорено ему, так он слышал. И книгу вернет? Нет, не вернет. Мало ли для чего ее используют. Он ее спрячет в надежное место. В очень надежное место, чтобы никто. А то ведь специально наговорили всякого. Да, специально, чтобы Арей книгу отдал, передал Академии или вот этому. Он, небось, спит и видит, как бы заполучить сокровище. Арей с трудом отделался от навязанных мыслей. Хорошо, он найдет за славу, куда бы ни ушла, найдет. И книга ему не нужна, есть способ». Кольцо-колечко заветное, пока на пальце то выберется и найдет. Выбраться оказалось непросто.